Глава 4, 17 августа 2017 СЕМНАДЦАТОГО и далее Санька Шершеля фам, шершеля фам выдумали тоже. Ищите женщину. Она, мол, причина всех мужских проблем. Как бы не так, в себя загляни. Придурок. А точнее, не в себя как такового, не в голову, грудь и даже живот с его якобы душесодержащей диафрагмой, а чуть пониже. Понял, блин? Все, все-все маломальские серьезные мужские неприятности и беды имеют один корень. И он у каждого мужика постоянно при себе. Если произошла с тобой какая-нибудь херня, оглянись и убедишься. Именно в тот момент ослушался голову, поддался на его, хера, херовые уговоры и посулы. Примерно такие мысли по большей части вслух переполняли несущуюся по рассветному городу машину, но пересиливала одна, невысказанная. Спешить бесполезно. Все равно опоздал. А накануне ничто не предвещало беды. Очередной ежегодный корпоратив, все как обычно, заказали кабачок, отлично посидели, пообщались, поплясали, даже попели. Попили, естественно. Он, правда, зная за собой некую, не сказать, слабость, а своего рода нестабильность пил газировку. Лишь в самом начале для руководящего тоста выпил бокал шампанского. Можно было, как сделали большинство приехавших на своих тачках сотрудников, от замов до грузчиков, либо заказать такси, либо прихватить кого не пьющего. Но Саня так не делал, никогда. У него было железное правило. «Машина моя, и рулю на ней я». Так и в этот раз, созерцая всеобщий разгул и веселье, оставался трезвым и здравомыслящим. Когда примерно посредине застолья выяснилось, есть еще одна причина попраздновать, оказывается, у скромницы Ирочки, их общей замом-секретарши, сегодня как раз день рождения. Зав складом проявил великодушие. «Вот так совпаденьице!» Это сколько ж тебе стукнуло? Под укоризненными взглядами женской половины коллектива директор сконфузился. Извиняюсь. Короче, готовим приказ. Вознаменование. В общем, Ирка, считай себя с завтрашнего дня в отпуске, на неделю. Я бы советовал, да ты сама знаешь, бери горящий тур, махни куда-нибудь на Канары, оторвись. Главбух начислит, «Клара Егоровна, слышите? В юбилейном размере!» Благодарная подчиненная радостно пискнула, повисла на шее, прижалась губами к губам. Все, процесс пошел. Сказалось ли, вынужденное двухмесячное воздержание, вызванное борьбой за обретение наследника, или просто дремавший внутри самец поднял хвост? Веселье понеслось дальше. Менялись блюда, музыка и шоу-номера, а трещинка в броне до сего момента надежной и холодной уже образовалась. В первом часу завибрировал и пиликнул телефон в боковом кармане пиджака, висящего на спинке стула. Наверняка Инка интересуется, Приедет он в Ижору или останется в городе. Саня, не глядя, на шарил подрагивающий аппарат, прижал кнопку, отключая помеху. Она поймет. Не впервой. Занят. И все тут. Потом включу. Потом понятие растяжимое. Порой до бесконечности. Лобов вспомнил о телефоне лишь в ванной Иркиной однушке, тупо разглядывая в зеркале свою довольную харю. Ну дела!» — он покрутил башкой, пытаясь вытряхнуть дурман. «Всего-то стопарик!» «Конечно же!» Подобно бесчисленной армии мужиков ежедневно, еженочно, ежечасно и повсеместно на грешном земном шарике, оказывающихся в аналогичной ситуации, изменник бессовестно врал самому себе. «Стопарик ни в чем не виноват». Из ресторана выходил в числе последних, убедившись, никто не перебрал, ни накуролесил, можно быть спокойным за репутацию фирмы и так далее. Да, команда подобралась, нормальная, могут и повеселиться, и поработать, и заработать, все путем. И уже садясь в машину, заметил стоящую на противоположной стороне Ирину, Та ушла минут на десять раньше и сейчас оглядывалась, очевидно, в тщетных поисках свободного такси. Ну да, ей же куда-то на край света, чуть ли не в Девяткино, не близко. Бесенок в ребре подпрыгнул, игриво боднул под ложечку, и черный джип как бы сам по себе развернулся и подкатил к тротуару. «Что стоишь, хорошая, у забора брошена?» Или тебе не нравится летняя теплынь?» Без лобовской рукой распахнул пассажирскую дверцу. «Кабриолет подан, мисс. Куда прикажете?» «С вами, сэр, куда угодно. Стишок самодельный. Где уж нам уж? Есенин вроде». «Сомнительно. Надо ляльку озадачить. Она на нем помешана. Узнает с точностью до запятой. «Лялька кто такая?» «Надеюсь, не дочка?» «Шутить изволите. Сестричка двоюродная. В девятом сейчас». Слово за слово, вот и дом. Тихий, темный. А чертенок не унимался. Неужто не пригласит? «Зайдете на минутку? Кофе сварю». А покрепче ничего не найдется. Севшим от какого-то школьного волнения голосом спросили ведомые все тем же хвостатым губы не желающие забывать вкус недавнего поцелуя хотя я как бы за рулем пошли ира процокала каблучками к подъезду не оборачиваясь словно уверенная он идет следом дверь лестница еще дверь какой кофе какая кухня руки губы, чертова молния, что-то порвалось, затрещало. Молчи! Она, не зажигая света, принесла звякающий стакан, он пригубил холодный огонь виски со льдом, и безумство повторилось еще и еще. Лобов проснулся и дернулся, как от пощечины. — Где я? — Почему? — О, проклятие! «Болван! Бледун! Скотина!» Осторожно, по миллиметру, чтобы не разбудить спящую женщину, спустившийся на землю мужчина высвободил из-под ее головы руку, поднялся, оделся, не пытаясь найти галстук и недостающие пуговицы, заглянул в ванную, ополоснул лицо холодной водой и бесшумно вышел. Мобильник включил только на лестнице. Кроме пропущенного вызова жены ничего? Нет, кое-что есть. От абонента, давным-давно молчавшего, полузабытого. Дом, его умный дом, зовет на помощь. Раз сигнал пошел к нему, значит, Инка сама не справилась. Тогда почему не позвонила? Странно. В чем дело? Непорядок на территории? «Да, получается так. Кто-то залез? А как же белый? Всегда надежный мужик все-таки подвел?» Толком поглядеть не удастся. Жена после операции, на даче практически постоянно, сторож тоже, надобность в строгом контроле отпала, поэтому из всех камер наблюдения работает только одна, направленная на ворота и центральную дорожку. «А ну-ка!» Сейчас все спокойно но автоматика зафиксировала нечто необычное. С двух до четырех ночи край поля зрения широкоугольного объектива занимало мерцающее оранжево-красное зарево. Пожар? Да, по-другому быть не может. И горит не дом. Горит, скорее всего, единственное деревянное строение — баня. Бессонный электронный страж, оснащенный зорким стеклянным глазом, Во весь голос кричал «Хозяин! Тревога! Горим!» А хозяин все проспал. Ну, а если предельно честно, проебал? Мелькало мигание желтых светофоров в перемешку с белыми вспышками камер, засекающих превышение. «Снимайте, снимайте! Не до вас! Время не деньги, время — жизнь!» «Ну возьми же трубу, елки-палки!» Телефон молчал. Подъезд к воротам оказался загорожен полицейской Нилой. Еще две машины стояли поодаль. На борту одной из них большущие буквы «ТВ». Едва открыл дверцу, в нос шибануло запахом гарри. «Да, дела!» На месте бани какая-то неопрятная груда, Там гудит мотор, торчит крановая стрела. У крыльца люди в полицейской форме. «Стоять! Назад!» Охраняющий вход парнишка с автоматом передернул затвор. «Стрелять буду!» «Стрелять? Ты че, сдурел? А ну, пошел нахер отсюда!» «Лобов, остановитесь!» Негромкие слова пухленького мужичка, вышедшего из гаража, подействовали сильнее упиравшегося в грудь калаша где вы были вы с женой живете в рось что в этих бутылках спиртовая жидкость для розжига я не ошибаюсь какого хрена где хотел там и был это мой дом и мои бутылки вы кто такие вообще где моя жена что с ней ваша жена в больнице пока а вскоре мы переведем ее в следственный изолятор И, наслаждаясь эффектом, следователь вкратчиво поинтересовался. «А может быть, вы, голубчик, объясните, зачем ей понадобилось совершать поджог?» Последующие три дня и три ночи Саня провел в камере. Протокольная запись гласила, «Прибыв в 6 часов 37 минут, гражданин Лобов Александр Иванович Не подчинился законным требованиям представителей правоохранительных органов и произвел ряд хулиганских деяний, выразившихся в причинении вышеуказанным сотрудникам множественных легких и менее тяжких телесных повреждений. Свои действия поименованный гражданин сопровождал словесными оскорблениями и нецензурной бранью. Новостной телевизионный выпуск побил все рекорды и повторялся трижды с дополнениями и уточнениями. Желтая пресса подхватила тему, заголовки соревновались в смаковании. Новая леди Чаттерли, леди Макбит и Жорского уезда. Огонь стирает все следы. Богатым все дозволено. Кадры с пожаром, геройским прапорщиком и краном, поднимающим недогоревшие бревна, сменялись жутковатыми картинками обугленного трупа и строгим лицом майора юстиции Тихона Савельевича Браги, негромко повествующего о ходе расследования. К сожалению, подозреваемая пока без сознания, нет, она не задержана, но находится под надзором. Состояние стабильное, но тяжелое. Нет, представителей прессы и телевидения к ней пока не допускают. Да, у следствия сформирована линия. Обвинение пока не предъявлено. Разумеется, адвокат примет участие как только... Да, улики неопровержимо свидетельствуют. Лично у меня сомнений нет. Видеохроника безобразной сцены, скупо отраженной в полицейском протоколе, была изъята из материалов бригады теленовостей лично Тихоном Савельевичем. В самом деле, зачем зрителям видеть, как некий гражданин скручивает в бараний рог и тычет лицами в газон по очереди самого следователя, старшего и младшего сержанта полиции, водителей служебных автомобилей, собственного корреспондента программы новости, снова обоих сержантов, Приводит в негодность их табельное оружие. Спас положение подоспевший крановщик. Он, неприлично громко смеясь, применил инструмент из ремонтного комплекта своего механизма, или, проще говоря, монтировку. Буяна пришлось дважды огреть позагривку, после чего двое полицейских смогли надеть на него наручники. Криминалисты, также наблюдавшие за неравной битвой, от участия в молодецких забавах, благоразумно воздержались. — Я требую. — Требуй, милок, требуй. Надзиратель поставил на привинченный к стене столик жестяные миску с кружкой. — Требник, принести? — У меня есть право на телефонный звонок и адвоката. — Ага, у кого право, у кого лево. Пока твой следак не придет, бумаги не напишет, звонки тебе. Не светит. Чего же он не идет, не пишет? Я тут третий день, блин, парюсь. А как он придет да напишет, если ты ему ноги-руки повыкручивал? Вот терпи теперь, сам виноват. Он у вас один, что ли? Так ведь и ты, браток, у нас не один. Да хорош тебе стебаться, у меня жена в больнице, а ты тут... Жена у него. Раньше о жене надо было думать а не людям при исполнении увечья причинять. Потерпи, скоро уже заявится наш неважняк. Позвонишь. — Какой такой неважняк? — Узнаешь. Ешь давай. Добавки не будет. — Да, наворотили, Александр Иванович. Адвокат поправил очки, вздохнул. — Какой вы правохлопотный! Времена, когда дозволялось применять в споре с полицией, такие аргументы давным-давно прошли. Да, случаются неожиданности, но вы же не дикарь какой-нибудь, бандит-рекетир. Возглавляете солидную фирму. Позвонили, поручили, приказали, наконец. И найдутся люди, помогут, разберутся. Да и деньги не последнее дело. Виноват. Исправлюсь. Готов принести любые извинения, суммы... Только прошу, побыстрее. Вы же понимаете, мне обязательно надо в больницу. К ней. Там вы ничему не поможете. Врачи и так делают, все от них зависящее. Снова вздохнув, юрист раскрыл блокнот. Давайте перейдем к конкретике. Итак, на четверых потерпевших от вашего удальства суммарно заявлено вывихов — два, нос сломанный — один, палец — тоже. Зубы, к счастью, остались на местах, ушибы, ссадины, мелочь, как и словесное, так сказать, выражение. И того от трех до пяти лет общего режима. Как вам предварительный итог? О компенсации морального ущерба разговор пойдет несколько позже, но ее также не избежать. Какого же хрена они набирают на службу всяких дыхляков? Лобов, прослушав перечень травм, возмутился. Он, получается, с детьми там воевал? С оружием ходят, а сдачи дать не могут. Потерпевшие, блин. Кстати, об оружии. Два автомата Калашникова, модернизированных, номера приведены, серьезно повреждены. Требуется заводской ремонт. Да я же их только... Ну да, только. Имеется видеозапись, где зафиксировано, как вы бьете этими самыми автоматами, друг от друга, а стену, какой-то валун. У нас там альпийская горка, инка построила. Пусть горку, а в завершении загоняете в грядку, довольно глубоко. Прямое оскорбление чести отечественного оружия, как они вот здесь пишут. Не в грядку, а в клумбу. Это бесспорно несколько меняет дело. Клумба-сооружение декоративное, можно считать просто некоторым унижением. «Повторяю, признаю, готов понести. Пусть только отпустят. Я больше не буду». «Очень надеюсь». В общем, нам удалось согласовать вопрос, так сказать, материального восполнения. Вы освобождаетесь, но покидать город не имеете права и обязаны явиться в суд. Он состоится, как только завершится следствие. То есть, я полагаю, недельки через две – О точном времени вас известят. Подпишите вот здесь и здесь и пойдемте.